«Ты чувствуешь тепло? Ты чувствуешь?» «Тогда повтори «Ва-а-за-ир!» Ва повторил Штирлиц машинально. «Чувствую!» «И плохо сказал!» «Повтори «Ва-азаир! Громче! Говори громче! Ва-азаир! Вот, теперь хорошо!» Она опять спрашивает, «Ты ощущаешь тепло? Или тебе только кажется?» Нет. Я чувствую тепло, только оно идет по левой части тела, а у меня ведь болит и справа. Вощ перевел.